Лекция по введению в философию. И, вы знаете, сегодняшняя лекция, она не то чтобы просто введение, она еще введение в введение. То есть мне надо будет какие-то совершенно общие, и потому абстрактные, с одной стороны очень широкие, с другой стороны абстрактные вещи, сказать вам о назначении вообще этого курса. Ну и главное о природе философии. В этом смысле я хотел сразу вас предупредить, что многие вещи могут показаться вам пустыми, слишком общими пустыми, но вообще это природа начала. Начало всегда абстрактно, а начало всегда пусто, как тот шаг, который, с которого ну, движение какой-то цели. И только в конце вы можете получить целостное и конкретное знание. Конкретное в данном случае означает богатое по своему содержанию. Истина открывается в конце, истина открывается в результате в пути. И даже это имеет, это обсуждение имеет право быть высказано и относительно частных истин какой-то науки. Всегда вы начинаете с чего-то, любую глуху, любое познание. Пусто в пустом начале. И только если вы проходите путь, оказывается, что там есть нечто. Вы должны начать э, с того, чтобы увидеть весь образ того, ну, предстоящего. Поэтому моя задача – предложить вам некоторый проект, некоторый план того, что будет у вас, в частности, на этом курсе по введению в философию, но также и в целом институте. То есть, вы готовьтесь к тому, что эти вещи вроде бы будут поначалу абстрактные и высказаны, в то же время они будут немаловажными. Введение в философию предваряет большой историко-философский курс от древности до современности, который предстоит вам послушать э, в нашем институте. И в этом плане то, что я буду говорить в течение наших с вами встреч, в течение первого семестра, можно также считать введением в историю философии. Это одно и то же. Вы философствуете всегда в истории, И нет истории философии без того, чтобы вы не мыслили. Здесь, конечно, у вас может, да. И вот в связи с этим какая вещь у нас перед вами вот, ну, сталкивается. Я только что с чем мы сталкиваемся? Вот, с какой трудностью? Ну вот только что я говорил, что мы должны с чего-то общего начать. С пустой достаточно пустой схемы. Почему не сразу начать? С истории и философии, сразу с первых систем, хотя некоторые уже начали этим заниматься. Дело в том, что если мы бросим взгляд в глубь веков, мы увидим, что люди выработали порядка трех тысяч философских концепций или философских систем. Ну, кто-то посчитал. Я не считал, просто ссылаюсь на эту цифру. Если мы пойдем чисто историческим путем, это может привести нас к тому, что мы просто заблудимся, то есть пойдем в такой мыслительный блуд, Скажем так, будем блуждать в этих построениях и утонем в этом море информации. Но если мы более внимательно посмотрим на всю историю человеческой мысли, мы увидим, что, несмотря на обилие систем, у них есть родственные связи у этих систем. В частности, есть общие проблемы, а при выработке общих проблем формулируются общие понятия, формулируются категории, формулируются образы и символы, с помощью которых люди пытались разрешить и изложить свое решение проблем. И вот задачей нашего с вами курса будет как раз и выявить выявление вот этих сквозных проблем для всей историко-философской и религиозно-философского вопрошания. То есть то, что объединяет всю философию, делает ее единым целым. И если мы увидим философию в свете этих ее вечных проблем, которые по-разному разрешались разными философами в разные времена, если мы так увидим, мы поймем, что мы имеем дело с одной и той же философией на протяжении всех тысяч лет ее развития, с разными этапами развития одной и той же мысли. И люди, которые составили историю философии, Выступят у нас своего рода выразителями вот этих единых для человечества поисков. Но, входя вот в эту проблематику, мы можем и наверняка задаем себе, хотя и не высказываем его открыто, раз уж пришли учиться в институт. Вопрос, а, собственно говоря, зачем нам вообще изучать философию, а может быть, нам обойтись и без нее. Что по этому поводу думают сами сами философы? Вы знаете, здесь неоднозначно мнение самих творцов этой науки или формы культурной жизни неоднозначно в том, что разброс мнений очень большой. Кто-то считает, что это наука наук, без нее учиться невозможно. Гегель, например, наука по преимуществу. Кто-то говорит, что это вовсе не наука, а ну, такой поиск истины какой-то или... размышления некоторых отдельных людей по этому поводу. Кто-то там говорит, что это веселая наука или наука о необязательных истинах. То есть такая наука, истины, которая не обязательна. Некоторые вообще сравнивают историю философии с которые возносят хвалу неведомому божеству на никому непонятных языках. И это я говорю к тому, что действительно внутри самого мыслящего сообщества неоднозначно оценка того, что такое философия, а уж тем более со стороны людей, которые, так сказать, ну, приступают к ней, может быть, с небольшим, скажем так, рвением. И, на, и в русской традиции явление вот это, как философия, оно тоже неоднозначно было, всегда воспринималось. В частности, вот смотрите, сейчас мы В курсах всех высших учебных заведений имеют такой предмет. А ведь когда-то было так, что не было этого в бы университетах. И в частности, в свое время министр просвещения граф Убаров, когда писал докладную записку государю-императору о необходимости или возможности введения философии в университетских ходов, написал, что польза философии не доказана Обред возможен. Пользуйтесь философия не доказана, а вред возможен. Но хотим мы того или нет, философия вошла во все программы высшего образования, и так или иначе там присутствует. И почему так происходит? Ведь мы можем сказать, что у каждого человека и вы так себе, очевидно, говорите мысленно. Существует своя собственная философия, да? и чего мне не изучать философии других тогда? Я-то так, в общем себя уже решил вопрос, что там, к чему, прикинул. Я в курсе, что был такой древнегреческий философ Диоген. Да? Вот кто служил античной философии, то уж точно в курсе. Чем он прославился? Ну, что-то были какие-то высказывания, главное то, что он в бочке жил. Кроме того, что он жил в бочке. И вот, если мы будем останавливаться на той позиции, что у каждого из нас своя философия, мы тем самым остановимся на апологии своей собственной бочки. В ней, когда надо сидеть и никуда не везать. Но если мы хотим учить образование, мы не можем отрицать того, что любим мы или нет философию, она является фактом культуры, и погрузиться в культурное мир, в культурное пространство без какого-то отношения, какого отношения к философии невозможно, Если мы хотим стать образованными, культурными людьми, так или иначе нам придется сталкиваться с тем, что называется философией и с ее изучением. И чтобы сделать еще один шаг на пути вхождения в эту науку, давайте будем двигаться тем же путем. Будем наши собственные с вами предрассудки по поводу того, что такое философия, вытаскивать на свет рассудка. Они же предрассудки. Вот мы их на свет рассудка будем вытаскивать, на свет разума. И тем самым видеть, что они на самом деле только предшествуют еще не всем пониманием. И вот много аргументов против философии было высказано, но все их можно сгруппировать, на самом деле. Часто говорят, философ... ну, собственно говоря, их можно и двум свести, что философия бесполезна и что она абстрактна. Зачем это бесполезно? Ну, надо признать э, вообще, что вот этот аргумент в значительной степени прав. Пользы от философии никакой, как вот министр посвящения сказал, вред возможен, но пользы-то никакой. То есть, изучая философию, вы лучше борщ не научитесь варить, гвозди лучше не будете забивать. Это точно. Может быть, даже хуже, скорее. Машину лучше вряд ли вы сможете водить. То есть, на таком житейском бытовом уровне пользы-то не будет никакой. В этом смысле, да, в этом смысле должен сразу вас огорчить. Польза философии такая же, как польза поэзии. То есть, какая польза поэзии? Может быть, как, Это же для души, да, для души, да. Но в таком, смысле, в таком случае мы должны с вами по-другому посмотреть на понятие полезности. То есть в таком узком, меркантильном, утилитарическом аспекте понятие пользы стало в центр нашего сознания, в центр нашего мерсозерцания достаточно поздно, в ну, 18 19 Но если посмотреть на понятие пользы в более глубоком смысле, а то в том, например, в котором... которым пишется в Евангелии. Какая польза человеку, если весь мир приобретет от души повредить. В этом смысле польза от философии такая же, как польза от искусства. Да? Такая же, как польза от науки, от изучения. Такая же, как польза от поэзии. Далее. Говорят, что философия абстрактна. Ну, во-первых, сам термин абстрактный, не очень по-разному употребляется. Ну, в том смысле абстрактно, что непонятно. Ну надо признать этот аргумент. Хотя абстрактность не равняется непонятности, это неправильно. Ну да, открываете вы классический текст, какой, да и не классический говорят, вот учебники еще более запутанные, чем классические работы. Слова какие-то, термины, понятия категории. Ну, а любой другую науку еще начинается. Тоже непонятно. То есть если вы поняли, значит, вы уже в конце науки или в середине, а не в начале пути. Говорят об абстрактности, и это более правильно, как об оторванности от жизни. Надо признать, что философия действительно и оторвана от жизни, и отрывает от нее. Но что понимать под жизнью? Если опять-таки под жизнью только быть понимать, то философия действительно абстрактна она оторвана от жизни. И в очереди, когда ты стоишь за колбасой, ты не философствуешь. Хотя можно, конечно, философствовать, но вот от этой жизни – да. Но в таком же смысле от жизни оторвана и наука. Наука ведь уходит от поверхности явлений. И даже обратите внимание на то, на то как буквально на психологическом уровне учёный отрывается от жизни. Может быть, просто сама жизнь многослойна, и отрываясь от её поверхности, мы уходим либо в высоту, либо в глубину. То есть, есть какие-то иные измерения в нашей жизни. Оторвана ли музыка от жизни? От поверхности, безусловно, оторвана. Это совершенно ясно. И вы отрываетесь, когда погружаетесь в какое-то музыкальное произведение, если вы глубоко погружаетесь. Даже есть у молодежи такой темы – оторваться. И я вот всегда на «Введение философии» привожу фрагмент из интервью с нашим великим, знаменитым композитором Шнитке, меня тогда он так поразил, когда я прочитал его. А я как раз вот начинал готовить этот курс. И поэтому так запал мне этот отрывок. «Как вы, — говорит, — сочиняете музыку?» — спрашивают его. «А я не сочиняю?» — ответил он. «Я просто выхожу куда-то и записываю то, что я слышу». Я ее не сочиняю, я слышу. Слышу голос ангелов. И в этом смысле В этом смысле и философия действительно открыл своего рода отрыв. Давайте посмотрим, в чем природа этого отрыва от поверхности жизни. Вот я привел примеры из науки, да, привел примеры из искусства. То есть мы уже начали сравнивать с вами философию и с наукой, и с искусством. У вас, может быть, сразу из подсознания всплыли всплыл ваш религиозный опыт, в котором вы тоже уходите от поверхности жизни, и открывается вам другая реальность. И давайте посмотрим, что собой представляют и наука, и искусство. И в более глубоком смысле религия. Можем ли мы сказать, что все науки это форма познания? Да? Человек познает науку. Можем. Можем также сказать, что человек в искусстве познает. Мы также можем сказать, что науки и искусство – это не просто познание, но просто познает что-то. Он потом формулирует концепцию, которой раньше не было, то есть он ее сотворил. В художественном творчестве здесь понятнее. И в этом смысле философия – это форма. Одна из форм человеческого познания – одна из форм человеческого творчества. А теперь давайте зададим опять вглубь все основания. Философия всегда так мыслит, так действует. А в чем причина человеческого познания? Почему человек познает? Там нет. А если бы вы знали все, вам была бы нужда в познании? Нет. Человек не знает, то есть он ограничен, и он стремится, у него есть любовь к тому, чтобы обрести некоторую целостность. Ведь когда вы познаете что-то, вы обогащаетесь интеллектуально. Прибавление какое-то происходит в познании. И в этом смысле вообще познание движется любовью, как говорил Платон, к любовью к тому, чего у тебя еще нет. Поэтому причиной, причиной человеческого познания является неполнота человека и его стремление достичь полноты. Что является причиной человеческого творчества? Посмотрите, когда вы создаете нечто, вы становитесь больше, чем вы были раньше, до этого, в творческом акте, в творческой деятельности. Это означает, что одно из причин человеческого творчества также является неполнота человеческой жизни и стремление восполнить эту неполноту. И этим же движется и философия. Чувством своей неполноты в духе и в разуме и стремлением достичь полноты, стремлением обрести ценность А теперь давайте ответим на вопросы, а что является, какие события или фен, события нашей жизни, или такие стороны во всем суще э, радикально подчеркивают нас, проявляют нам нашу неполноту, что э, дает нам познание нашей конечности, что радикально ограничивает человека. что радикально ограничивает нас с вами, каждого из нас? что как таковое. Разумное, ваше тело как раз. Это такие относительные ограничения. Что показывает конечность каждого отдельного человека? Своей. А конечность времени каждого отдельного человека? Конечность жизни. Что конечность вашей жизни? Смерть. Да? нет радикальная конечность подчеркивает конечность человеческого существа такое сущностное но смерть это подчеркивает нашу конечность с одной стороны а с другой стороны то есть будет так что человек умрет но всегда ли он был нет что с другой стороны подчеркивает дает нам представление о конечности человеческого существа рождение а что ограничивает нас вот в этом пути от рождения до смерти. Как мы можем назвать совокупность всех сил, которые ограничивают человека в движении от начала к концу? Ведь мы и в жизни не являемся полностью свободными. Но разум отчасти от вас зависит. А вот таких сил, от которых, которые не зависят от человека, совершенно объективны время. время. и пространство и и природой, и обстоятельства. А если перевести обстоятельства вот на более такой поэтический, мифологический язык, религиозный, обстоятельство такое, ну, как бы, поверхностное. Судьба. Смотрите. Рождение, судьба, смерть. Что противоположно? Смерть. В абсолютном смысле. Жизнь-то как раз поглощается смертью вот, в нашем относительном. смерти. Что противоположно судьбе? Свобода. И в какое существо мы можем с вами назвать нерожденным, да. но все порождающим, сосредкающим? Бог. Смотрите предельные противоположности. Вот когда наше познание устремляется к таким предельным основаниям, как Бог, свобода и бессмертие, вот тогда мы говорим о том, что наше познание является философским. Это классическая формулировка Канта в критике чистого разума, которая гласит: Бог, свобода и бессмертие предметы философского познания. Бог, свобода и Бессмертие. Будем двигаться дальше и развивать определения, входить в то, что такое философия. Вы сами увидели, что мы с... начали мыслить в таких предельных понятиях. Смерть, бессмертие, свобода, судьба или необходимость, переворачивая на язык будто говоря, абстрактный. Бог, мир, ворец, тварь. Ведь это предельные категории предельные понятия. Так. И вот по способу мысли мы можем назвать философию мышлением на пределе возможного. Философия — это не просто познание, а познание на пределе возможного. Это определение дал князь Евгений Трубецкой. И оно таким достаточно неожиданным является для слушателей, но именно в его неожиданности и в его пользе состоит. Потому что привычные определения замыливаются, Они неожиданные и непривычные, заставляют думать о них. Само понятие предела возможного мы можем раскрыть в трех смыслах или в трех аспектах. Во-первых, это психологический предел возможного. Нет. Когда вы размышляете о таких вещах, есть напряжение, какое? в Жизнь есть. И это означает, что действительно у каждого своя бочка философская. Просто эта бочка не статичная, а с плавающими стенками. То есть напряжением своей души человек меняет границы своего понимания. И философия в данном случае как раз является тем инструментом, с помощью которого человек меняет свое понимание. Психологический предел, возможно. и в данном случае очень хорошо психологически вот этот предел возможного демонстрирует, что сам предел движется сам предел движется его не следует понимать как лично статичное что вот есть некоторый предел и все никуда не деться нет, вы сами его двигаете второй аспект понятии предела возможно Логически. означает, что для того, чтобы выразить наш путь, путь нашей души, мы вырабатываем предельно общие понятия. Часто в философии их называют также категории. Бытие, что причины и следствия, творение и творец – это же предельные категории. И в этом смысле философия, ну, философию также можно назвать наукой или учением о всеобщем. И мышление во всеобщих терминах, мышление во всеобщих понятиях. Нетренированное сознанию эти всеобщие понятия, конечно, абстракциями кажутся. Но когда вы входите в их мир, подобно тому, как вы входите в мир математических символов и понятий, вы видите, что они отнюдь не абстрактны. А наоборот, только с помощью таких предельно общих понятий вы сможете выстроить картину реальности. И хотите того вы или нет, в любом мировоззрении, религиозном, или антирелигиозном, или нейтральном, все равно присутствует вот этот слой предельно общих понятий, предельно общих категорий. Философия как раз не просто мыслит э, свой предмет, а мыслит его, осознавая, что она делает это в таких специфических, очень общих понятиях и категориях. В этом значении мы должны понимать логический предел Следует также знать, что он тоже движется, Он тоже движется. Может быть, прогресс мысли здесь не столь большой, но вы увидите, что логика рассуждений у древних была своя. То что, древ... То, что внутри христианского мира начало вливаться откровение в старые формы мысли, в том числе в старую логику, приводит к тому, что форма человеческой мысли начинают переизменяться. То есть предел меняется, предел движется. Ну и, наконец, предел возможного следует понимать исторически. Это означает, что каждый философ – сын своего времени, сын своей эпохи. И великий философ потому великим является, что он лучше других сумел выразить ум своего времени. Поэтому Гегель определяет философию как «дух эпохи, выраженный в мыслях». Философия – это и есть духовно-душевная жизнь эпохи, выраженная вот в этих абстрактных, для в общих понятиях. И опять-таки мы здесь что видим? Что этот предел подвижен. История меняется. И она как раз меняется в значительной степени потому, что приходят люди, которые подытоживают движения предшествующих культур. И когда появляются вот выдающиеся Мыслитель – это означает, что какая-то эпоха подходит к своим завершениям. Смотрите, мы начали, казалось бы, с совершенно таких пустых вещей и как-то их конкретизировали. Уже есть у нас первое такое определение философии, как мышление о мире в пределе возможного. Вы видите, что когда человек начинает думать в пределах о мире, он видит и основание этого мира, то есть надмирное. Вот вы говорили, что время ограничивает человека. Действительно, время ограничивает человека. Но что открывается за время? Вечность. Вечность открывается. И мысли на пределе возможного, философия так или иначе открывает определенный образ вечности. Определяет образ вечности. Поэтому Спиноза и говорит, что философия – это мышление о мире с точки зрения вечности. Мышление о мире с точки зрения вечности. И здесь вы сразу почувствуете, что есть общность между философией и религией, безусловно, и к этому мы сейчас перейдем. Философия является мышлением о мире с точки зрения вечности, но ведь и религия — это и есть отношение человека к вечности. В чем общее, в чем различие? Конечно, мы сейчас будем опять, как я это упреждал, на самых таким абстрактном уровне. Общей философии и религии, в их устремленности к абсолютному. То есть можно так сказать, что по предмету, по предмету это одно и то же. По предмету это одно и то же. Вот способы отношения к этому предмету различны. Способы, то есть методы постижения этого предмета, пути различны. Философия устремлена к абсолютному. И в этом, конечно. Подобно религии. Но философия в своем устремлении к абсолютному может и, найти, и не найти Бога. Да, такое происходит в философии. Может и не найти Бога. Есть такие философские системы, которые не то что не находят Бога, то есть сомневаются в Его существовании, а прямо отрицают Его. Материализм, вам известен. Но дело-то в том, что свято место пусто не бывает. Сама материя. у них выполняет функцию Бога. Она является абсолютной. То есть в материалистической философии в материи приписываются такие свойства, которые теология приписывает Богу. Бесконечность, бессмертие, способность к творческому порождению. То есть тяга философии к абсолютному она может получить и извращенную какую-то Легко было бы сказать, и я вот так, когда читаю лекцию, дневным студентам так и говорю, что вот философия может не найти Бога, э, вот формируется какая-то извращенная, такая квази-религиозная э, форма, ну, вроде материализма. Там. На самом деле и религия может не найти Бога. Религия, если мы посмотрим на историю религии, тоже ведь рисовали нам искаженные образы абсолютно. Языческий мир, разум которого он вручен грохопадением, но и не имеет откровения. Те образы абсолютного. Да, не нашли абсолютное, но это ведь не Бог в библейском смысле, которого мы знаем из откровения. Так что вопрос этот вот не так прост, что философия не находит Бога, а религия однозначно находит. Сегодня это вот не так однозначно. Если мы посмотрим, если мы посмотрим. на то, как искала философия Бога и как искали мировые религии Бога, то мы видим определенную ну, когерентность, скажем так, этих поисков. То есть языческие философские системы отвечали языческой религиозной установке и в некотором смысле даже и разрушали ее. Точно так же даже те философы, точно так же, которые возникли, которые внутри христианского мира отрицают христианство. Так или иначе, они являются продуктами христианской культуры. Тот же самый Ницше, о котором так много говорили, говорят, и Маркс. Эти фигуры могли возникнуть и возникли только внутри христианского мира, только внутри христианской цивилизации. Связь есть, то есть устремленность есть, так или иначе. И вот этой своей устремленностью абсолютно философия подобной религии и, конечно, не подобна науке. Я бы вообще... выразил различие между философией и религией не как различие между верой и разумом. Часто говорят, что вот метод богопознания в религии это преимущественно вера, да? а философия и эти философии подобные науки это разум. Знаете, в качестве такого отправной точки в изучении философии можно принять эту концепцию вот как школа определенная. Да, вот, религия это вера, А философия — это разум. Знакомо. Дело в том, что разум и вера не настолько различны. Мы ведь знаем, что мы верим. Наша вера, христианская вера, она вполне осмысленно является. Она внутри себя разум содержит. В то же самое время, внутри разума, в частности разума, так называемые чистые религиозные науки, столько много веры. Мы постоянно верим во что-то на бытовом уровне. Ну, вот вы изучали историю в школе. Вы там читали, что Наполеон тогда то перешел какую такую реку, вступил в сражение. Ну, Наполеон, понятно, это близко к нам, вот Александр Македонский. Перешел и перешел. Вы проверяли это? Нет, Все просто верили в данном случае. Ведь Очень много лежит и в области абстрактной мысли, в области математики, в области физики, лежит на вере. И по крайней мере ученые ведь, когда сформулируют свою гипотезу, он ведь не умеет ее еще доказать, но он верит, что она истинна, и потом получается либо не получается. Я бы так сказал отношение науки, отношение философии религии в том, что в философии, в религии вера является ведущим, а разум ведомым. Разум все-таки за верой идет, за откровение и проверяет. Философия скорее наоборот. Разум претендует на то, что он является ведущим, а вера ведомым. В этом смысле философия всегда была раздражителем для религии. Она всегда проверяла истинную веры, всегда сомневалась. И заставляла, и заставляла верующее мышление давать какие-то ответы на эти сомнения. Но я бы еще более глубоко сформулировал, я бы еще более глубоко сформулировал различие между религией и философией. Оно состоит в том, что религия требует всего человека. Да? Религия — более комплексное отношение человека к Богу. Философия всё-таки концентрирует именно интеллектуальную часть человеческого существа, разумную. То есть религия богаче, богаче и шире. И в общем философия, вы это увидите в процессе, вот, ну, кто-то и так уже хорошо знает, Философия всегда вырастает на почве определенной религиозной традиции. Либо как ее развитие, либо как ее критика, либо как ее отрицание. Начинаем соотносить философию Здесь мы пойдем таким же путем. По предмету их посмотрим, по общей И по методу. И надо увидеть, что, надо сказать, что внешне, конечно, Философия и наука очень похожа. По методу. Очень похожи. И та, и другая стремится к систематическому, к доказательному, к обоснованному познанию своего предмета. Систематичность, доказательность, обоснованность. То есть по форме, по форме философию можно назвать наукой. По форме, философию можно назвать наукой. Но только по форме. По предмету надо признать, что это не наука. Почему? Потому что наука всегда рассматривает какой-то слой реальности, какой-то аспект бытия. Ну, то, что мы изучали в школах, в институтах. В школах это общая рубрика, там, физика, химия и так далее. А в высшей школе это более детальная рубрикация. Наука всегда изучает аспект, некоторый средств реальности. И в этом плане можно привести афоризм Бердяева, что науки нет, есть науки. Науки нет, есть науки. Науки с большой буквы. С науки как таковой нет, есть отдельные науки. В то время как философия это мышление о мире с точки зрения личности. Философия рисует нам целостный образ мира. Философия это цельный образ мира. В этом плане подобно религии. и противоположной науки, противоположные науки. То есть по предмету различные, по форме философии и наука похожи по Но если мы, если мы углубимся исследование, мышления, о самом методе мышления философии. Вы увидите, что и здесь лежат более глубокие отличия с той философией и наукой. Вот смотрите, я говорю, что философия стремление к мышлению в предельно общих понятиях. Философия стремится познать всеобщее, да? все единый образ мира. Можно вообще процесс познания можно процесс познания представить И так это делается. Какая такой схемой простой. Вот S латинская. Субъект означает. Относится к объекту. Да? Субъект, познающий человек или человечество. Объект, мир. В целом различные его аспекты. И вот. Мир в целом. Науки познают какие-то фрагменты его части. Представим себе вообразим, представим себе вообразим, что произведен синтез произведен синтез всех частных знаний о мире, то есть некоторое общее знание об объекте, который мы исследуем, есть у нас. Будет ли вот это знание об объективном мире, скажем, всю полноту знания мы соберем, будет ли оно всеобщим, будет ли оно целым? Нет, чего не хватает. Что мы не включили в процесс познания? М? Самого человека, да? Ну где человек? Тут, да? Субъект. М -м. Ну хорошо. Ну давайте включим его в процесс познания. Вот антропология, психология, социология. Собственно, все науки о... об истории, о человеческой душе, они ведь дают нам познание человеческой природы. Антропология дают. Но если мы к объективному знанию, знанию в объективном мире, присоединим еще и знание о человеческой субъективности. суммируем. Будет ли это всеобщим знанием? Нет. Нет. Почему? Знание точно. Ну, поместим. Хорошо. Знание будет, давай. Теологическое давайте так. Хотя есть как бы кто-то и сюда относится, кто-то звонит. Да, хорошо. Суммируем третье. Будет ли это всеобщим знанием? Mm -hmm. Что еще выпадает в процессе? Правильно, пастор сработает, где же Бог? С кем это? А ценностью ему А и В сидели на трубе, А упало, В пропало, что осталось на трубе? И где тут И? время черточка сам процесс познания сам процесс познания просто сам, сам процесс познания для того чтобы добиться целостного знания нужно не просто мыслить объект нужно мыслить еще свое мышление об деффектировать по поводу себя самого Вот этом, в этом лежит принципиальное различие между философским познанием и научным. Еще начиная с Аристотеля и более подробно уже в новое время, там Декартер, остальные, Гегель. Философия понимает себя, осознает себя, оценивает себя как себя мыслящее мышление. Мышление, которое мыслит самое себя. Себя мыслящее мышление. Да, мыслящее мышление наука мыслит объект да, объективную реальность в этом ее природа философия не только объект в целом пытается мыслить но и включает саму субъективную деятельность да, в процессе этой мысли себя мыслящее мышление и те из вас кто получили высшее образование кто-то в школе хорошо учился скажет как же так А вот знаменитые люди, вроде, например, Нильса Бора или э, Альберта Эйнштейна, они ведь тоже создали свои чисто физические конструкции за счет того, что они не просто критиковали предшественников, а критиковали сам способ мысли предшественников. Не какие-то конкретные положения, а сам их способ мысли. Да, и так за, за счет этого и происходят революции в науке. Поэтому мы называем таких людей непрофессиональными философами. скорее философами по призванию. Да, в их деятельности было философствование. Революции в науке происходят тогда, когда мышление обращается от предмета к самому себе, к своим собственным предпосылкам. Вот я как раз рассказывал в последней лекции мне про Бруна и Коперника Галилея на втором курсе. В чем значение Коперника? Не в том, что он конкретно сказал, что там, что вокруг чего обращается Земля и Солнце, или Солнце вокруг Земли. В его системе очень много недостатков, но он все средневековые предрассудки сохранил, но он сделал главное, он сделал вот этот шаг за пределы традиции, он посмотрел, что традиция мыслит вот так, и вышел за пределы самой традиции. Вот в чем революционность этого мышления Самурая. В этом смысле, конечно, философия оказывается своего рода внутренним стержнем, таким скрытым научного познания. Но это вот почему-то плохо. запоминается и как-то никто об этом не говорит. Но это очень важно для отличия философского мышления от научного. И посмотрите, в этом же важность философии и для теологического мышления. Это есть некоторая проверка самой правильности теологии, самой правильности размышлений внутри теологии. Отсюда их конфликт, и отсюда их продуктивное взаимодействие, которое до конца истории не прекратится. То есть рефлексия по поводу себя самого, по поводу своей собственной мысли о предмете. Ну и, наконец, продолжим эту тему. Смотри, мы ее продолжаем. И говорим, что человек себя самого включает в поле рассмотрения. То есть не просто объективный мир является это означает, что истинные философии всегда истинно глубоко личные. Истинные философии всегда глубоко личные. Я начал с того, что высказывание Ницше вам привел о том, что философия – это самая наука о необязательных истинах. Действительно, истины философии не носят принудительного характера. Этим они отличаются от истин науки. Вот в науке вы доказываете теорему какую-то. Вот тут все ясно, да. А истины философии открываются через свободу. То есть принуждение такого, да, логика подталкивает, но окончательное решение все равно делает сам субъект свободный, сам человек. И еще это означает, что истинные философии, они не только из личности выходят, они важны для человека. Вот научная истина. Сейчас я про коперника говорил. Но вот для спасения вашей души, для личного счастья вам не безразлично. Земля вокруг Солнца вращается или Солнце вокруг Земли. Да в общем-то безразлично, да. Это, вот это специфика научных истин. Они холодные безличные. А истинные философии здесь подобные.. Ну, отчасти религиозные, но отчасти произведением искусства. Вот Шеллинг назвал философию искусством понимания, искусством понятия. То есть они всегда исходят из сердца, как Паскаль говорит. Отсюда, обратите внимание, вы изучаете на какие-то теоремы, какие-то положения. В принципе, вам ведь не нужна связь с творцами этих теорем, этих положений. Вы просто получать некоторую объективную информацию. А в философии не так. Вы изучаете какую-то систему. которая связана неотрывно с ее творцом. Вот вы Платона изучаете, вот Аристотеля, их влияние, вот Фома Луквинска, вот Декарта. То есть вот такой специфический характер философского знания. И вы видите, что философия — такая специфическая форма творчества и познания. Она подобна и религии, и искусству, и науке. В то же самое время находится между ними, взаимодействует с каждой из них. И указать ей точное место отнести ее К тому, к тому или к тому Невозможно а подобно этим всем Вбирает их что-то от них Сама на них взаимодействует Но не совпадает ни с одной из них Хотя были, конечно, такие концепции Которые стремились э, редуцировать То есть свести философию к чему-то вот В католическом мире средневеков К теологии, да, служанка теологии Жизнь показала, что она не служанка теологии А сама вышла На, на просторность. Уже в современном мире в 19 веке появляется такая философия, позитивизм называется, которая, наоборот, выше философия, служанка науки, она обслуживает науку просто. Жизнь показала, что и позитивизм в общем, развалился изнутри. Будучи когда-то популярным сейчас. Философия своих путем двигается. Я думаю, что это своеобразная форма культурно-исторического творчества, подобная всем этим образованиям, с которыми мы ее сравнили. взаимодействующая с ними, но не отождествляющая с несоединение. И обобщить это можно, сказав о специфической форме философского знания, специфической форме философского знания. Речь будет в данном случае идти о внутреннем строении. Они, вот, системы много, у каждой из них там свои там здания многое, у каждого своя архитектура. Но для каждой философской системы характер, для каждой философской концепции характерно то, что в ней будет содержаться учение о бытии, о сущем как таковом. Онто бытие, логос учения, онтология. Онтология. Знакомое слово? Очень хорошо. То есть в каждой философской системе будет какая-то концепция сущего, какая-то концепция мира. Онтология. Кроме того, В каждой философской системе будет учение о познании. Гнозис – знание, логос – учения, гносеология, антология, гнозиология. Кроме, этого, кроме этого, в каждой философской системе обязательно будет учение о смысле и назначении человека. Учение о том, что я должен делать, исходя из того, что мир тот такой. или этика. Антология, гносеология, этика. Это внутренняя такая структура философского знания. можете сказать, что эти аспекты присутствуют и в теологии? Конечно, присутствуют. Только гносеологический аспект может быть менее. Да. Теперь все это, это мы можем обобщить. ответит на такой вопрос. Когда же философия трансформируется из субъектив, субъективной склонности каждого человека в объективно существующую форму культуры? То есть, когда возникает философия как феномен культуры, не просто размышления одного или другого о чём-то, когда возникают такие явления, которые возникли в Древней Греции, в Средневековом мире, В Германии, потом в 19 веке. В России. Когда мы имеем с вами дело с философией как мировым явлением. Понятен вопрос. Мы всегда философствуем, у нас всегда есть бочки свои. А вот когда возникает философия ну, как явление совершенно объективное, то, что мы с вами, собственно, изучаем. Когда означает не во времени, когда означает при О каких причинах возникает философия, каковы предпосылки? А вообще все сказанное на этой лекции мы можем выделить пять предпосылок. Пять предпосылок. Появление философии как объективно существующей формы культуры. Первая самая простая, и они как бы и читали, когда учились в вузах российских и школ. Социально-экономическая, просто долго я на ней. Затешиваться не буду. Суть ее проста. Должен быть достаточный уровень развития общества, чтобы появилась группа людей, которые систематически, профессионально занимаются интеллектуальным трудом. И эта группа должна самовоспроизводиться. То есть, если будет прерыв какой-то искусственный, то просто прервется. Просто очень да? Понятно социально-экономическое? По Понятно. Следующее. В этом обществе должен быть достаточный интенсивный уровень достаточный уровень религиозной жизни философия всегда возникает в русле определенной религиозной традиции или на пересечении религиозных традиций религия это та питательная среда интуиции и образов абсолютного питает философский ум и я бы даже так сказал что философ понятие выражает религиозную ситуацию в своей эпохи. Хотя сам можете не осознавать этого. Это помимо его воли происходит. И вы будете видеть, что образы, созданные языческими мудрецами, они соответствуют тому образу вечности и времени, который был открыт в языческих мифологиях. Образы, которые, образы Бога, образы человека, которые будут создавать. Христианская мысль, они будут соответствовать тому, как слово входило в пространство человеческой мысли. И входило оно ну не сразу, входило оно, в здесь проблем. То есть религиозная жизнь может стать питательной, если там да, может быть небо философии, тот цвет, который философия преломляет своих понятий. Но это не единственная предпосылка. Не в каждой культуре вырастает философия. Культура должна иметь определенный характер, должна быть сильна интеллектуальная традиция. Есть целые культуры, которые глубоко религиозны, на востоке не христианском, но совершенно не склонны к тому, чтобы выражать вогне, оформлять как-то, придавать форму своим религиозным эмоциям и религиозным интуициям. Неэтеистичный, даже я сказал не христианский, не такой древнеклассический, древнеклассический языческий восток. Несвойственно ему выражать. Да, он непостижимый, там такой -то. рама тоже. -то, так, а вот традиции в Европе, например, они более рациональные. Не просто переживать, но еще и осознать, как ты переживаешь. В этом плане интеллектуальная традиция обязательно должна присутствовать для того, чтобы появилась философия. Если религиозная традиция это среда, то среда и питательность, это корень, то интеллектуальная традиция это начало формы, начало структурности, которая философия развивает. Без этого начала формы, оформленности философия тоже не развивается. Наконец, четвертой предпосылкой появления философии. Является развитость индивидуально личного начала в культуре. Развитость индивидуально личного начала в культуре. Философия — это всегда дело единиц и одиноких, и одиноких. Более того, мы можем сказать, что философия возникает всегда в результате великих философских На стыке конфликтов между верами массовыми, отдельных интеллектуалов по поводу массовой этой веры. И вы знаете, что это результат этой рефлексии, этих размышлений по поводу традиционной веры часто очень бывает печальными для тех, кто придает с этим размышлениям. Вот Джорджана Бруно, известный. Но самый яркий вопрос здесь Сократ, которого, вы знаете, принудительно печать и с ядом. А что ему инкриминировали? Измышление новых богов, за да, и юношества. Хотя не было ни измышления новых богов, ни возвращения юношества. Так происходит. Ну и наконец, самый последний предпосылкой является достаточный уровень развитости культуры. Это обычно плохо понимают. Ну Я бы так сказал, достаточная зрелость культуры. Философия появляется не вдруг. Если сравнить культуру народа или группы народов с человеческим организмом, то мы можем сказать, что он в ней есть также стадии созревания, зрелости и смерти. Так вот, философия в культуре начинается тогда, когда высшая точка развития той или цивилизации уже пройдена. Если появляется развитая продвинутая философия, означает, что цивилизация начинает свое движение к смерти. Поэтому совами нервы появляется в полночь, когда бьет звездный час какой-то культурно-исторической эпохи. И появление развитой философии свидетельствует о том, что культура свой жизненный путь прошла, и что начинается нечто новое. Вот что означает достаточный уровень развитой философии. Все, что то, что я сказал, эти все предпосылки, их, конечно, нужно в комплексе всех понять. В своей, Каждый из них является необходимым условием появления философии, но только в своей совокупности они формируют достаточные условия того, чтобы философия появилась. И вы видите, что здесь мы по-другому, просто с другой точки зрения обобщили все, что я говорил в этой лекции о связи философии с, с религией, с наукой, с искусством, с личной жизнью. Вот такая вот у нас абстрактная первая лекция